Глава двадцать первая К тому моменту, когда посол в сопровождении охраны явился к воротам поместья, я успела проинструктировать прислугу и подготовиться. Убедившись, что снизу меня будет достаточно хорошо видно, я в который раз поправила прическу. Это сооружение, больше похожее на башню, утыканное всеми шпильками и заколками, что Полли сумела отыскать среди моих вещей, И наследье прежней принцессы весьма прилично, весело. От краски начинало немного зудеть лицо, но приходилось терпеть, так как предстоял ещё небольшой спектакль и разговор с послом. Шагнув чуть ближе к краю, я перекинула красные ленты, пришитые к платью, за ограду парапета, так чтобы те красиво, а главное, вычурно трепыхались на ветру. Стражники остановились у запертых ворот поместья, сопровождаемые моими людьми. Точнее, мои славные рыцари во главе с Чушу держали посланников принца Олов в кольце, заставляя гостей весьма основательно нервничать. И ничего страшного, что в поместье остался только кури и ещё один страж, что стояли за моей спиной. Уговорить их обоих натянуть шлемы с перьевыми плюмажами, что отыскались в дальних комнатах при подсказке матушки Сю, оказалось задачей весьма сложной, но выполнимой. И теперь по бокам от такой прекрасной меня возвышались стражники, сияющие кирасы их доспехов, которые успели натереть только спереди, огромные копья, затупившиеся лет 100 назад и подставки Да-да, прекрасный, почти что мне по колено, деревянный ящики с углём, на которые я всё это великолепие выдрузила. Посланник его высочества, глава стражи, что прибыла с послам, скинул голову, весьма заметно сглотнув, когда рассмотрел мой макияж. Но надо отдать должное его выучке, голос мужчины не дрогнул, а я так старалась. Мои подведённые чёрным, прорисованные в половину толще, чем было нужно брови нахмурились. При такой ширине невозможно было не заметить моего недовольства. Нет. Получилось на мой вкус недостаточно вежливо, но стражник замолк, явно такого не встречал ранее. Не сметь говорить без разрешения. Полли невольно отступила дальше от края, чтобы её не было видно. определённо вид моей личной служанки старательно зажимающей рот в попытке не рассмеяться вслух вызвал бы не совсем тот эффект на который я надеялась тряхнув головой стараясь не выйти из образа я медленно повела рукой над стеной отчего рукава затрепетали как флаги кто говорите приехал стараясь сильно не вертеть головой на дуггубке капризно спросила я Посланник его вновь начал старший из сопровождения. Имя. Вот в этот раз вышло как надо, громко, истерично. Все внизу аж вздрогнули, даже мои с перьями на шлемах. Прижав пальцы к губам, я глупо хихикнула, словно смущаясь собственной выходки, и спокойно, почти нежно произнесла: Назовите имя моего гостя. Граф Куан, граф? Только граф? Да как вы смели ко мне явиться? И почему я вас всё ещё не вижу? Оперевшись о парапет, я перегнулась вниз, от чего Кури тихо зашипел за спиной, предостерегая. Внизу поднялась суета. Дверцы кареты открылись, и наружу вывалился тощий, невысокий придворный, с испугом поглядывающий на меня. и прижимающий высочайший приказ к груди, согнувшись в поклоне, не зная, как смотреть на особу моего ранга и характера из такого положения, несчастный граф, всё ещё не теряя самообладание, выработанного годами придворной работы, приподнял приказ, видимо, намереваясь зачитать мне слова принца и быстрее покончить со всем. Только я ещё не закончила. Зря что ли так долго нарезалась? Его высочество, наследный, я знаю, кто вас прислал. Не надо мне это читать. От жары начинает болеть голова. Коротко. Что там? Прижав ладонь к албу, прикрыв глаза и наблюдая за всем из-под ресниц, капризно вопросила моё высочество. Судя по лицу посла, это было уже за гранью его понимания. Конечно, перебивая оглашение приказа, я несколько переходила границы, но я видела цвет ткани, на которой прислали приказ. Да и это всё же не послание от коннунга, так что, может, и без последствий обойдётся. Принц приглашает вас в столицу. Разрываясь между моими причудами и правилами, немного испуганно произнёс граф: Вам предложат выбрать жениха из наследной знати. Вот этого я не ожидала, никак. И в моих планах подобное никак не входило. Жених. Я может только первой гладкий свобода ощутила, а тут жених. Ну уж нет. А посланник, не подозревая, что в данную минуту мне уже перестало быть весело, продолжал: "Согласно требованиям, что пришли из Мирона, вам надлежит вступить в брак. Передайте его высочеству мою искреннюю благодарность. Но нет. Я вынуждена отказать. Голос прозвучал более привычно, резко и строго. Думаю, именно это заставило графа замолкнуть куда вернее, чем смысл слов. Но это требование короля Антуана и его министров. Нет. Король Антуан не имеет права требовать брака иноземной принцессы ни при каких в условиях. Махнув рукой девочкам внизу, я услышала, как распахиваются ворота. Четыре барышни, разодетые и раскрашенные лучше, чем ярмарочный скоморохи, и дамы лёгкого поведения вместе взятые, выпорхнули из поместья в строгом порядке. Передайте свиток моим дамам, а его высочеству напомните, что мой отец более не имеет власти над дочерью С тех пор, как я ношу в своём титуле имя этой страны. Скрипнув зубами, я развернулась, намереваясь покончить со всем этим: смыть краску, расплести волосы и очень желательно разбить несколько кувшинов. Но, ваше высочество, вы не пригласите нас и даже не дадите напиться? В голосе графа звучало искреннее недоумение. Законы гостеприимства, вбитые в голову с самого раннего детства, неожиданно подняли голову, не давая просто так удалиться. У них на самом деле недостаточно провианта на обратную дорогу. Тихий вопрос Кури, но стражник слегка повёл головой. У гостей всего довольно. Не беспокойтесь, моя принцесса. А вот это уже совсем другая песня. Кажется, ещё немного. и у меня просто задымятся уши тогда дайте нашим гостям воды те две бочки что проворно вылили через парапет слуги во главе с конюхом должны были показать всё моё гостеприимство хорошо что мои охранники были готовы к чему-то подобному отъехав чуть дальше от стены совесть и не пикнула когда получасом позже я вчитывалась в тяжёлый свиток присланный мне принцем Вот туш нет. Отправили эскорт, чтобы проследить за тем, как гости покинут нашу территорию. Ваше чувакури я узнала по звуку шагов. Да, ваше высочество. Не беспокойтесь, все мокрые и злые, как вы и желали. Как-то не очень радует, тихо призналась я, вставая из-за стола. Не думала, что длинные пальцы моего отца так быстро дотянутся до этих чёрных стен. только не так он сам меня научил, чтобы сдаваться с первой же попытки. Нужно дотерпеть до зимы, а там снег перекроет доступ в мою долину, к моим людям, в моё поместье.